В молодости Наполеон дрожал, как осиновый лист, во время жестоких бомбардировок Тулона. Один из солдат, заметив это, сказал другим. «Смотрите, он ни жив, ни мертв со страху». «Да это так», — ответил Наполеон. «Но продолжаю сражаться. Если бы тебе было в половину так страшно, как мне, ты давно бы уж удрал без оглядки». Говорит наставник. «Страх не есть признак трусости». но то, что даёт нам возможность действовать в сложных ситуациях, на которые так богата жизнь, с отвагой и достоинством. Тот, кто испытывает страх, но несмотря на это продолжает идти вперёд, не позволяя себе поддаться робости, преодолевая своё малодушие, достойно называться храбрецом. А тот, кто ввязывается в опасное дело, не давая себе отчёта в том, какому риску подвергает себя, всего лишь безответственен. странник оказывается на празднике святого Иоанна. Палатки и лодки, балаганы и стрельба в цель, домашняя еда. И вот клоун вдруг начинает передразнивать его, повторяя все его движения. Все вокруг смеются, смеётся и странник. А потом приглашают клоуна выпить по чашечке кофе. "Пользуйся тем, что ты жив", говорит он. "Если ты жив, прыгай и скачи, размахивай руками, шуми, смейся". Разговаривай с людьми, ибо жизнь есть полнейшая противоположность смерти. Умереть значит навсегда остаться в одном и том же положении. Если ты тих и неподвижен, то значит ты не живёшь. Некий могущественный властелин призвал к себе мужа святой жизни, который, как уверяли люди, обладал даром исцелять недуги и хвори, чтобы тот избавил его от боли в спине. Господь нам поможет, сказал праведник. Но сперва давай-ка установим причину этих болей. Признание заставляет человека пристально взглянуть на мучающие его заботы и способно освобождать от многих скорбей. И он принялся расспрашивать владыку о его жизни, причём требовал всех подробностей и о том, как обращается он со своими приближёнными. и о том, что омрачает его царствование, что томит и тревожит. Царь, раздосадованный тем, что вынужден думать об этом, сказал, наконец. Я не желаю больше говорить об этом. Будь добр, приведи мне кого-нибудь, кто умеет лечить, не задавая вопросов. Праведник ушел и через полчаса вернулся с каким-то человеком. «Вот тот, кто тебе нужен», — сказал он, — «мой друг-ветеринар». Он никогда и ни о чём не расспрашивает тех, кого лечит. Один ученик спрашивал, что следует, а чего не следует есть, чтобы достичь очищения. Как ни старался наставник объяснить ему, что всякая еда священна, ученик не желал верить этому. Обязательно должна быть еда, которая приводит нас к Богу, настойчиво твердил он. Что ж, быть может, ты и прав. Вот к примеру те грибы. И ученик обрадовался, решив, что грибы даруют ему духовное очищение и воодушевление. Но подойдя поближе, в ужасе отпрянул с криком. Они же ядовиты. Если съем хоть кусочек, умру, не сходя с места. Но это единственная еда, благодаря которой можно попасть в Царствие небесное, отвечал наставник. В 1981 году странник прогуливался с женой по улицам Праги и увидел юношу, рисовавшего дома вокруг. Ему понравился один из рисунков, и он решил купить его. И, протягивая деньги, заметил, что юноша без перчаток, хотя на улице минус пять. — Почему ты без перчаток? — спросил он художника. — Чтобы можно было держать карандаш. Они разговорились, и юноша предложил сделать портрет жены странника, причём бесплатно. Ожидая, когда портрет будет готов, странник вдруг осознал. Он почти 5 минут разговаривал с юношей, хотя ни слова не знал на его языке. Они объяснялись жестами, мимикой, улыбками, и желание общения было столь велико, что сумели обойтись без слов. Друг подвёл Хасана к дверям мечети, где просил милостыню нищий слепец. Это самый мудрый человек у нас в стране. "Давно ли вы не видите?" спросил нищий Хасан. "Я слеп с рождения", ответил тот. "Что же обогатило вас мудростью? Не смирившись со своей слепотой, я попытался стать астронавтом. Не имея возможности видеть небо, я должен был воображать звёзды, солнце, планеты, галактики, и по мере того, как познавал Божье творение, я приближался к его мудрости. В Испании, неподалёку от города Алите, есть бар, где висит плакат, написанный его владельцем. В тот самый миг, когда я нашёл верные ответы, переменились все вопросы. Говорит наставник: Мы всегда озабочены поисками ответов. Мы считаем это чем-то очень важным и необходимым для постижения смысла жизни. Меж тем гораздо важнее просто жить. Жить полно и насыщенно, и пусть само время откроет нам тайны нашего бытия. Если будем чрезмерно доискиваться смысла, мы не сумеем дать природе действовать и проявляться, а сами окажемся неспособны прочесть божьи знаки. В одной австралийской легенде рассказывается об истории колдуна, который прогуливался с тремя своими сестрами, когда к нему подошел самый знаменитый воин тех времен. «Хочу жениться на одной из этих красавиц», — сказал он. «Женишься на одной, заставишь страдать двух других». «Я ищу такое племя, где мужчине можно иметь сразу трех жен», — отвечал колдун и удалился. На протяжении многих лет бродил он по всему континенту, но никак не мог найти такое племя. «По крайней мере, хоть одна из нас могла бы найти свое счастье», — сказала младшая из сестер, когда все они состарились и измучились от бесконечных блужданий. «Да, я ошибся», — сказал колдун. Но теперь уже поздно. И превратил своих сестёр в три огромных каменных валуна, чтобы каждый, кто проходил там, понимал: счастье одного вовсе не означает страданий других. Журналист Вагнер Карелли взял интервью у аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса. А по окончании беседы заговорили о том языке, что существует помимо слов, и о том, что человек обладает невероятной способностью понимать своего ближнего. «Я приведу вам пример», — сказал Борхес, и заговорил на непонятном языке, а потом спросил, что это было. Прежде чем Карелли успел ответить, фотограф, который сопровождал его, сказал, «Отче наш». «Совершенно верно!» — воскликнул Борхес. Я прочёл эту молитву по-фински. Дрессировщик придумал очень простой трюк, благодаря которому ему удаётся держать слона в повиновении. Он привязывает маленького слонёнка за ногу к крепкому дереву. Слонёнок как не старается, высвободиться не может. И вырастает постепенно, привыкая к мысли, что дерево сильнее, чем он. И достаточно привязать взрослого, обладающего неимоверной силой слона верёвкой к колышку, чтобы могучее животное даже не пыталось высвободиться, ибо помнит: многократные попытки ни к чему не привели. В точности как у слонов, наши ноги тоже привязаны к чему-то весьма хрупком. Но поскольку мы с детства приучены, что это сильнее нас, то и не осмеливаемся что-либо предпринять, и даже не подозреваем, что хватило бы одного единственного смелого шага, чтобы обрести свободу во всей ее безграничной полноте. Совершенно зряшное и бессмысленное это дело — слушать рассуждения и объяснения о том, кто такой Бог. Слова звучат красиво, но по большей части впустую. Ведь можно проSTUDИРОВАТЬ целую энциклопедию о любви, но так и не понять, что такое любовь. Говорит наставник. Никому ещё покуда не удалось доказать или опровергнуть факт бытия Божьего. Есть на свете такое, что должно быть проверено, а не объяснено. Это, например, любовь. Это Бог, который тоже есть любовь. Вера это волшебное чувство. открывающиеся детям в том смысле, о котором говорил Иисус, уча нас, что им, детям, принадлежит Царство Небесное. И Бог никогда не проникает в них через голову, но, чтобы войти, неизменно использует сердце. Аббат-пастор любил повторять. Аббат-жоан молился столь рьяно и часто, что теперь может уже ни о чем не тревожиться. Все его страсти побеждены. И слова эти достигли наконец ушей одного из мудрецов, обитавших в монастыре Сцета. После ужина он позвал к себе послушников. "Вы сказали о нём. Слышали, наверное, что аббату Жуану более нет надобности одолевать искушение. Но при отсутствии борьбы душа слабеет. Давайте же попросим Господа, чтобы послал Жану могущественное искушение. А если он победит его, попросим посылать ещё и ещё. И когда он вновь начнёт бороться с искушениями, помолимся о том, чтобы ему никогда не приходилось говорить: "Господи, избавь меня от этих бесов". Помолимся, чтобы всегда говорил так: "Господи, дай мне силы противостоять злу". Есть в сутках такой час, Когда трудно различить, что вокруг тебя. Это час сумерек. В этот час свет встречается с тьмой, и нет тогда ничего ни приложимого, ясного или однозначно тёмного. Во многих спиритуальных обрядах этот час почитают священным. Католический канон требует в 6 вечера читать Аве Марию. В племени кечуа существует такой обычай, Если ты повстречал друга под конец дня и пробыл с ним до сумерек, то обязан заново поздороваться с ним, пожелав доброго вечера. В час сумерек подвергается испытанию равновесие планеты и человека. Бог, смешивая свет и тьму, желает удостовериться, что земля продолжит вращение. Если она не испугается тьмы, минует ночь и заблестит новое солнце. Немецкий философ Шопенгауэр. Годы жизни 1788-1860. Шёл как-то раз по улице Дрездена, раздумывая над волновавшими его вопросами. Внезапно он увидел сад и решил провести несколько часов за созерцанием цветов. Кто-то из прохожих заметил, как странно ведёт себя этот человек, и позвал полицейского. "Кто вы такой?" Спросил блюститель порядка. Шапингауэр смерил его взглядом и сказал: Именно это я и пытался понять, глядя на цветы. Если бы вы смогли найти ответ на мой вопрос, я был бы вам очень благодарен. В поисках мудрости некий человек вздумал отправиться в горы. Ибо слышало, что раз в 2 года там появляется бог. Первый год он питался тем, что предоставляла ему земля. Но вот кончилась еда, и пришлось возвращаться в город. Бог несправедлив, возопил он. Разве он не видел, сколько времени провёл я здесь, надеясь услышать его голос? Теперь я хочу есть и иду домой, так и не услышав его. И тут появившийся невесть откуда ангел сказал ему: "Бог очень хотел поговорить с тобой". Целый год он давал тебе пропитание и надеялся, что ты позаботишься о запасах на следующий год. И что же ты посадил и взрастил? Если человек не способен получить плоды там, где живёт, он не готов беседовать с Богом. Мы думаем, в самом деле, кажется ведь, что свобода человека заключается в том, чтобы выбрать себе рабство. Я работаю по 8 часов в день. А буду, если получу повышение по 12. Я женился. И теперь у меня не остаётся времени на себя самого. Я искал Бога, и теперь должен соблюдать посты, ходить к мессе, исполнять обряды и прочее. И всё, что есть в этой жизни по-настоящему важно любовь, работа, вера, в конце концов становится неподъёмным бременем.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 Но ведь так оно и есть.